Анастасия. Саша прождал Никиту до самого вечера, а потом махнул на всё рукой и отправился в Зимний дворец к жене. Сашенька, голубчик, да как ты вовремя. Государня сегодня спала до 3, а потом в Троице-Сергиеву пустынь изволила уехать. Меня с собой хотела взять, но я сказала, что больной, мол, лихорадит. Теперь меня и ночью в её покои не позовут. Государня страсть, как боится заразиться. говорила Анастасия, быстро и суетливо передвигаясь по комнате. Она выглянула в окно, не подсматривают ли? Зашторил его поспешно, подошла к двери, прислушалась, открыла её рывком, позвала горничную Элизу, что-то прошептала ей и наконец закрылась на ключ. Саша поймал её на ходу, прижал к себе, поцеловал закрытые глаза. От Анастасии шёл лёгкий, словно и не парфюмерный дух, пахло малиновым сиропом. Летом тёплый запах знойный. Может, поешь чего? шепнула Анастасия. Расстели постель. Посолдацкий узкая кровать стояла в алкове, за кисеейным, пожелтевшим от времени балдахином. И кровать с балдахином, и атласные подушечки, украшавшие постель, и шешитое розами покрывало было привезено Анастасией из собственного дома, и входило в необходимый набор дорожных принадлежностей. таких же, как сундук с платьями, ларец с чайным прибором и сокваяж с драгоценностями, кружевами и лентами. Жизнь Анастасии, как и самой государыни, вполне можно было назвать походной. Елизавета не умела жить на одном месте. Только осеннее бездорожье и весенние распутицы могли заставить её прожить месяц в одних и тех же покоях. В те времена дворцы для государыни строились в 6 недель, И поскольку строили они гораздо дешевле, чем вся необходимая для жизни начинка, как то, мебель, зеркала, канделябры и постели, то всё возилось с собой, и не только для государыни, но и для огромного сопровождающего её придворного штата. Не возьмёт Анастасия с собой кровать, и будешь спать на полу. Не возьмёшь балдахина и ничем будет отградиться от дворни, которые ночуют тут же на соломе, иногда в комнату набивалось до 20 человек. Кто-то резко постучал в дверь. Анастасия тут же села в кровати, прижала пальцы к губам. Послышался оправдывающийся голос Элизы. Барыни больны, почивают. Тебя кто-нибудь видел? шёпотом спросила Анастасия мужа, прижимая губы к его уху. Может, ты видел, что я вор? Чего мне бояться? Шмидцы проклятые, теперь государь не донесёт. Шмидцы звали при дворе старую чухонку, женщину властную, некрасивую до безобразия и беззаветно преданную Елизавете. Лет 20 назад чухонка была женой турбача Шмидта. По молодости была добра, а главное до уморительности смешна, за что и была приближена к камер-фрау, шведкам и немкам из свиты Екатерины I. Сейчас она состояла в должности гофмейстерены, то есть была при фрейлинах спала с паласными ходила на прогулки и как верная сторожевая следила за каждым шагом любого из свиты государыни. За дверью уже давно было тихо, а Анастасия всё смотрела пристально на замочную скважину, словно вслушивалась в глухую тишину. Но «Ну, донесёт, и чёрт с ней, не выдержал Саша, что мы любовники? Вот именно, что любовники, сказала она тихо и засмеялась размягчённо, подткнувшись куда-то Саше под мышку. Был бы ты больной или старый, я бы не так боялась. А сегодня государьня в гневе, мало ли. У нас днём история приключилась, но об этом потом. обо всём потом, согласился Саша. Дальше последовали поцелуи, объятия и опять поцелуи. Господи, да что же это за кровать такая скрипучая и жёсткая? Как-то на ней спишь, ворчал Саша. Плохо сплю, с охотой соглашалась Анастасия. ясны какие-то серые полосатые, как бездомные кошки. Скребут. Я сама как бездомная кошка. Домой хочу. Последняя фраза Анастасии была криком души. Так наболело. Но скажи ей завтра, мол, возвращайся в свой дом. Хочешь в Петербурге живи, хочешь в деревне, но чтобы во дворец не ногой. Анастасия наверняка смутилась бы от такого предложения. Как не ругала на двор И приживалка себя величала, и чесальщица и пяток, и горничной. Это была жизнь, к которой она привыкла и уже находила в ней смысл. В дворцовой жизни был захватывающий сюжет и элемент игры, сродни шахматной. Каждый шаг, который надо было просчитывать, от верного хода радость, от неправильного большие неприятности, но ведь интересно. Место при дворе, которое занимала Анастасия, дочьславного Югужинского и внучка не менее славного Головкина завидовали многие. Приблизив к себе дочь Апальной Бестужевой, государьня как бы подчёркивала свою незлобивость и великодушие. 5 лет назад она собственной рукой подписала указ о кнуте и урезании языка двум высокопоставленным дамам Наталье Лопухиной и Анне Бестужевой. Но дети за родителей неотвеччики. Елизавета не только любила выглядеть справедливой, но и бывала таковой. Первый год жизни во дворце был для Анастасии сущим адом. Наследник, щенок семнадцатилетний, вообразил себе, что влюблён в красавицу Стацдаму. Правда, сказать любовью, флиртом с записочками, вздохами был насыщен сам воздух дворца. Не влюбляясь только ущербный Пётр Фёдорович, накачивая себе вином, поддерживал себя в постоянной готовности. но по странному капризу или душевной неполноценности, когда и понять-то не можешь, что есть красота, он благоволил к особым, самой неприметной внешности, а иногда и вызывающей некрасивым. Катенька Кар была дурнушкой, дочка барона Горбата, Елизавета Воронцова, просто уродлива. Так что Анастасия в этом ряду была странным исключением. И оставил Пётр свои притязания не только из-за строптивости и несговорчивости предмета, Но из-за внутреннего, скорее неосознанного убеждения, что красавица Егужинская, богиня северной столицы, ему не пара и рядом с ней он будет просто смешон. Потом наследник болел, венчался, завёл свой двор, его нежность к Анастасии стала далёким воспоминанием, но и по сей день на балах и куртагах он любил фамильярно-дружески показать ей язык или вызывающе подмигнуть, мол я так красавица всегда готов. когдай знать. Елизавета не одобряла откровенных ухаживаний наследника за своей статс-дамой, тем не менее, пеняла Анастасия что-то неласково с Петрушей. "Такая гордячка надменная", говорила она Шмидше. "Кровь Романовых для неё жутка". Шмидше не упускала случая, чтобы передать эти попрёки Анастасии с единственной целью осадачить, позлить, а может быть, вызвать слёзы. Сама Елизавета находила оправдание нелогичности своего поведения. Все видят, что Петруша дурак, обояния никакого, но показывать этого не сметь. Так объясняла она себе неприязнь к Анастасии. Была ещё причина, по которой Елизавета имела все основания быть строгой со своей статс-дамой, её неприличный, самовольный брак. Когда после прощенья государыни Анастасия вернулась из Парижа в Россию, Государение немедленно занялась поиском жениха для опальной девицы. Скоро он был найден, богатейший и славный князь Гагарин. Правдом вдовец и чуть ли не вдвое старше невесты, но это не беда. Прощать так прощать, говорила себе Елизавета. Пусть все видят моё добросердечие. А то, что она с мужем за Урал поедет, где князь губернаторствовал, так это тоже славно. Не будет маячить перед глазами и напоминать о неприятном И вдруг Елизавета с негодованием узнаёт, что он иедевится уже супруга обвенчалась тайно с каким-то безродным нищим гвардейцем. Это не только глупо и неприлично, это неповиновение. Шмидтше шептал о странные подробности этого брака. Оказывается, он был состряпан не без участия канцлера Бестужева. Может, здесь какая-то тайна? Елизавета поразпрашивала Бестужева, но если канцлер решил быть косноязычным, Его с этого не спехнёшь. Мехая и разводя руками, он сообщил, что где любовь была, а он где не противился, потому как и юная его родственница не могла рассчитывать на приличную партию. Ладно, дело сделано и будет об этом. Анастасии велено было жить при государне, но мужу стражайше запретили появляться в дворцовых покоях жены. Приказать-то приказали, а проследить за выполнением почти невозможно. Уж настолько Шмидтша праворно, но и тут не могла уследить за посещениями Былова. Мало помалу шажок за шашком добивалась Анастасия признания своего супруга. Сейчас Саше позволено приезжать к Жене, но тайно, не мозоля глаза государыне Челиди, чтобы не донесла лишний раз и не вызывала неудовольствия ни государыни. Никак нельзя было назвать Анастасию любимой статсдамой. А потом вдруг всё изменилось. Елизавета не воспылала к Анастасии нежностью, так по-прежнему не умела угодить, рассказать цветисто сплетню, но была одна слабость, бесконечно важная для государыни, в которой Анастасия оказалась истинно родной душой. Этой областью были наряды и всё, что касаемо того, чтобы выглядеть красавицей. Стоило Анастасии бросить мимоходом: "Жемчуг сюда не идёт, сюда надо вны и изумруды, пожалуй". Как немедленно приносили изумрудную брошь бантом или в виде букета, и Анастасия сама накаловала её на высокую грудь государнини. Ни к чему Елизавета не относилась так серьёзно, как к собственной внешности. Может быть, это сказано не совсем точно, потому что серьёзно она относилась к вопросам веры, к милосердию, к лейбкам панцам, посадившим её на престол, а также к политике, которую должна была её на этом престоле удержать. Очень серьёзным было для неё понятие мой народ. Но вся эта серьёзность была вызвана, как бы вселянской необходимостью, а любовь к платьям, украшениям, туалетному столику и хорошему парикмахеру это было истинно её, необходимое самой натуре. Может быть, здесь сказался вынужденный отказ от этих радостей, когда она при Анне Ивановне вела более чем скромный образ жизни. Поэтому и принялась наверстывать упущенное с головокружительной быстротой. Елизавета, как никто при двора, была знакома с парижскими модами, и Контимир, наш поэт и посол во Франции, до последнего своего часа перемежал в странице политических отчётов подробным описанием модных корсетов, юбок и туфель. Ни один купец, привозивший ткань и прочий интересный для женщин товар, не имел права торговать им. Прежде чем не предъявит его первой покупательнице, императрице. Елизавета любила светлые ткани, затканные серебряными и золотыми цветами. Надо сказать, они шли ей несказанно. Но вернёмся к Анастасии. Как только Елизавета узнала, что в ней есть вкус и тонкость, и умение достичь в одежде того образца, который только избранным виден, она в корне изменила к ней своё отношение. Отныне Анастасия всегда присутствовала при одевании императрицы, за что получала подарки и знаки внимания. Тяжёлая это должность, находиться неотлучно. Вот и сегодня, кто знает, всю ли ночь проспит императрица или вздумается ей часа в 3:00 ночи назначить ужиныть. Но пока об этом не будем думать, пока будем чай пить. Анастасия накинула поверх ночной рубашки тёплый платок, ноги всунула в туфли на меху. Кузники продували дворец от севера до юга. Она не стала звать Лизу, сама вскипятила воду на спиртовке. Ты знаешь, вчера на балу человека убили. Что об этом говорят? Ничего не говорят, удивлённо вскинула брови Анастасия. Наверное, от государни это скрыли. А важен ли человек? Саша вкратце пересказал всю историю, как Анис с Никитой обнаружили убитого, как пришла охрана. как поспешно унесли труп, взяв с Саши клятвенное обещание не разглашать сей тайны. Анастасия слушала внимательно, но, как показалось Саше, без интереса. Убийство незнакомого человека её не занимало. А ты что хотел рассказать? перевёл Саша разговор. Какая у вас история приключилась? Опять неприятности с молодым двором? Вот только не пойму, в чём здесь дело? Саша знал, что Анастасия не поддерживает никаких отношений ни с Петром, ни с Екатериной. Служишь государю, не служи. А связь с молодым двором приравнивалась к шпионажу. Сегодня утром, продолжала Анастасия, вернее, не утром, часа 3:00 было, я причёсывала государню. Она как бы между прочим велела позвать к себе великую княгиню. Та пришла, и тут началось Вы безобразно себя вели в маскараде, что за костюм? Назвались Дианы, так и одевайтесь Дианой. А это что за причёска? Кто вам дал живые розы? Зачем вы их надели? По-моему, Екатерина прекрасно выглядела. За это её и ругали. Ещё Екатерина имела дерзость сказать, что по тому украсилась розами, что у неё не было подобающих драгоценностей, мол, к розовому мало что идёт. Государня здесь прямо взвилась. Оказывается, она хотела подарить Екатерине драгоценный убор, но из-за болезни, у той была корь. Государня не поторопила ювелира. А вдруг бы великая княгиня умерла, зачем же зря тратиться? усмехнулся Саша. Ну ж нет. Государня не мелочна. Здесь другая причина. Екатерине бы оправдываться, а она молчит, словно не слышит. Тут государня и крикнула: Вы не любите мужа? Вы какетка? Тот великая княгиня не расплакалась, а нас всех выслали вон. Они ещё минут 15 разговаривали, а потом государьня вдруг уехала в Троице-Сергиеву пустынь. Меня с собой хотела взять. До да щёки мои пылали, как от жара. "Хох уж мне эти дворцовые дела", поморщился Саша. "А читать так жестоко женщина только за то, что она молода и лучше тебя выглядит. С души воротит право слово". Анастасия Мелькам взглянула на мужа, поправила платок, потом задумалась. Она пересказала предыдущую сцену тем особым тоном, каким было принято сплетничать при дворе, с предыханием, уместной поспешностью, неожиданной эффектной паузой, а потом вдруг забылась дворцовая напевка, и она стала говорить простым, домашним голосом. Исчезла государня, и её место заняла просто женщина. Никогда нельзя понять, за что Елизавета тебя ругает. Привяжится к мелочам, а причина совсем в другом. Я знаю, если она мне говорит с гневом: "У тебя руки холодные" или "Что молчишь с утра?" это значит, она мать мою вспомнила, её заговор. Гневается. Разве поймёшь, за что она ругала Екатерину? Может, провинился в чём молодой двор, а может, бессонница замучила, и живот болит. Она устало провела рукой по лицу, словно паутину снимала. Ладно, давай спать. Ещё только начал светать. Трёх ночей не было, когда Анастасия вдруг проснулась, как от толчка, села, прислушилась. То подоконнику редко, как весенняя копель, стучал дождь. Ему вторили далёкие, слышимые не более чем мушиные жужжание звуки. Но Видна направила их угадала. скочила и крикнула Лизу. Что? спросил Саша, просыпаясь. Прощаться, милый, пора. Шёпот её был взволнованным. Уже успела облачиться в платье на фижмах, и Лиза торопливо укладывала ей волосы. Саша ненавидел эти секунды. Ласковое родное существо вдруг исчезало, и его место занимала официальная, испуганная, нервическая дама. Говорить с ней в этот момент о каких-либо серьёзных вещах Было совершенно невозможно, потому что всё существо её было настроено на восприятие далёких, только ей понятных звуков. По коридору протопали вдруг тяжёлые шаги. Видно гвардейцы бросили играть в фараон и поспешили куда-то по царскому зову. "Когда увидимся?" спросил Саша. "Я записку пришлю". Она вслепую поцеловала Сашу. "Выйдешь после меня минут через 10. И только милый, чтобы тебя никто не увидел. Позаботься об этом". Это как же я позабочусь? Но она уже не слышала мужа. Осторожно, чтобы не было слышно щелчка, она отомкнула дверь, кинула Саше ключ. Лизе отдашь. И боком, чтобы не задеть широкими фижмами дверной косяк, выскользнула в коридор. Минут через 10 явилась Лиза и, взяв Сашу как ребёнка за руку, безлюдными неведомыми коридорами вывела из дворца. Он постоял на набережной, оплевал в воду, посчитал волны, а потом пошёл в дом к нарышкиным, где во всякое время дня и ночи танцы, веселье, музыка, дым карамыслом, а в небольшой гостиной, украшенной русским гобеленом, до самого утра длится большая игра.